Глава четырнадцатая. Мечты, мечты. Глубокой ночью, распрощавшись с фонтанирующей совсем уж безумными идеями Торией, я, наконец, добралась до давно засохших бутербродов, которые припасла себе на ужин. «Этих покойников не вернуть к жизни даже некроманту», — проворчала я себе под нос, неохотно потыкав ножом завертрившийся кусок сыра. Однако, припомним, что бывали в моей жизни, пусть и не в этой времена, когда такой ужин вполне сошел бы за праздничный обед, все же сжевала несколько кусков, запивая холодным травяным отваром. Несмотря на поздний час, сна не было ни в одном глазу. Слишком много поводов для размышлений подкинул мне прошедший день. Тут тебе и надвигающийся переворот, на который прозрачно наметнул рой, и разговор, подслушанный в мужском общежитии, и странное поведение Дона. Мысли плавали в голове, сталкиваясь и переплетаясь. В результате я никак не могла сосредоточиться на чем-то одном и постепенно начинала злиться. Пришлось призвать на помощь и на мирной техники ради того, чтобы банально навести порядок в собственном мозгу. На первый план, уж не знаю почему, вышли непонятки с Доном. С парнем было явно что-то очень сильно не так. Я даже на какой-то момент заподозрила, что он сам может оказаться таким же вселенцем, как и я. и боится разоблачения. Но эту мысль пришлось оставить. Судя по рассказу Тори, странности в этой семье начались уже очень давно. Вряд ли можно бояться разоблачений такого рода десяток лет. И все же что-то было не в порядке. Я подумала о книге артефактия, но быстро выбросила из головы и эту идею. Не думаю, что в Королевской библиотеке существует рукопись, рассказывающая о тайных или лекастов. Окопаться в бесконечном оглавлении, не представляя, что, собственно, ищешь, и вовсе было бы верхом глупости. Впрочем, от глупостей меня оградил сам артефакт. Еще два дня на его страницах будет красоваться наверняка запрещенный трактат Ризали. С трактата мысли плавно перескочили на Ленгли и завтрашнюю вечеринку, о которой не полагалось знать Виктору. Что-то меня еще там ждет. Судя по разговорам, на прошлой встрече ничего хорошего. В лучшем случае вынос мозга от профессора. На худшее моей фантазии не хватило. Свержение короля? Так его и свергать не надо. Сам не особо стремится властвовать. Да и без для желающих хватает. Тот же Лерой и те, кто за ним стоит. Кто стоит за профессором общей теории магии, я не знала, но подозревала, что достаточно открыть первый попавшийся светский справочник и не глядя очертить первые десять фамилий. «И что им спокойно не живется?» – проворчала я, недовольно переворачиваясь на другой бок. «И так же правят сами. Но нет. Надо обязательно, чтобы все зафиксировали на бумаге с большими печатями и кучей витейватых подписей. А сколько крови и денег будет стоить эта бумага? Плевать. А может, так оно и лучше? Пока все эти пауки грызутся между собой, я спокойно найду треклятого бессмертного и придумаю, как его упокоить. Знать бы еще, как его искать. Я снова завертелась на мягком матраце, будто в него кто-то натыкал сотню гвоздей. Задание последней гости, о котором я периодически почти забывала, снова прокатилось ознобом по коже. «Может, и правда стать королевой?» Внезапно подумала я, резко сев на постели. Навести порядок среди взорвавшихся лордов, дать возможность одаренным простолединам выбиться в люди. И, кстати, у королей-то куда больше возможностей, чтобы пропустить... всю эту бесовую страну через мелкое сито и найти бессмертного, кто бы он ни был. А потом остаток жизни провести рядом с отвратительным Алием и парочку наследников ему родить?» – ехидно парировал голос здравого смысла. «Дети, они от интриг не получаются». Представив себе Алия в роли того, от кого получаются дети, я с трудом сдержала рвотный позыв. И тут непонятно, почему перед глазами встало совсем другое лицо. Растрепанные волосы и медового цвета глаза с темными крапинками у самого зрачка. Тисари, сама выбирает своего короля, всплыли в памяти уговоры Тории. Я выругалась и усилием воли очистила мысли от странных мечтаний. Мне сказали, что бессмертный сам меня найдет, вот пусть ищет, а когда появится, узнает, за что некроманты получают зеленый плащ и почему шестая ступень посвящения дается далеко не всем. А вот потом можно будет думать о личном счастье и прочих сказочных материях. Ничего сложного. Так я думала, ворочаясь сбоку на бок. А потом, наконец, заснула. Точка соприкосновения, избранная для перемещения объекта. Безэмоциональный механический голос заставил меня подскочить и кувырем скатиться с кровати на... на... бесово наваждение, куда меня опять занесло. В искривленную реальность. Чего, опешила я, уже начиная догадываться о непрезентабельной истине. Прослойка межмирия, соприкасающегося одновременно с несколькими мирами, в том числе и миром 215 дробь 703 категории Альфа. Что за ничего было я, но вовремя прикусил язык, разом вспомнив свой предыдущий визит к чокнутому высшему разуму. Понятно, и зачем я здесь? Датчики уловили хаотичные рывки событийных маятников. «И что?» – поморщилась я. «Помнится, это от меня и требовалось. Обязанностью перерожденца является изменение амплитуды колебаний событийных маятников в сторону большей стабильности, а не разрушение вышеуказанных маятников». «А по-человечески можно?» «Можно», – не задержался с ответом высший разум. «Ой, то, что ты задумал, это просто кошмар. Кошмар! Нельзя же так!» «Так у тебя все, кто надо, перемрут, а все, кто не надо, будут жить долго и счастливо!» Бесклявый, почти детский голосок резанул по ушам с грацией циркулярной пилы. Я вытаращилась, ошарашенно озираясь вокруг. «Чего?» «Ну не тупи, подруга! Ты же хочешь сидеть и ждать, а так нельзя! Миры, стабильничать — это тебе не затылок чесать! Тут надо, чтобы все крепенько стояло!» Невидимая девица трещала без умолку, осыпая меня такими сленговыми оборотами, каких я никогда не слыхала, и догадывалась о смысле с трудом и не всегда. А гейм стала тонкая, дребезжащая хихиканье. «Хватит!» «Задача ясна?» — привычный механический голос воспринимался почти родным. «Ничего я не поняла. Что не так? Я же меняю все к лучшему, как заказывали. Даже с Виктором подружилась». Собственное даже неожиданно неприятно царапнула слух. Совсем тронулась. Уже как Рой заговорила. Тоже мне высокородная очищающая снизошла до отверженного. Фу, мерзость. На высшему разуму было плевать на такие тонкости. Не пытайся кардинально перекроить мир. Вероятность успеха 0,18%. А я все-таки попробую. Обозлилась на такую категоричность я. Вероятность прекращения твоего существования – 86,12%. Равнодушно продолжил голос. Вероятность противоположного желаемому результата – 13,88%. Общая вероятность преждевременного прекращения существования ключевых фигур – 53,4%. Я почувствовала, как кружится голова и присела на край каменной плиты. В то же время разум был ясен, как никогда раньше. а с ним и картина собственной беспечности. Меня пробило знок, когда я вновь осознала события, которые вот-вот должны произойти, и себя в самой гуще этих поганых событий, а самое главное – своего пьющее наплевательское отношение к ним. Почему я забываю про тренировки по боевке? Почему не выискиваю самые мощные защитные чары для дома своих родителей? Почему не переезжаю куда-нибудь в первую попавшуюся пещеру отшельничать? Там любой незнакомец будет как на ладони. «Тем более агрессивный бессмертный». Догадка поркла плетью. «Ты отбираешь у меня характер из прошлой жизни?» «Не я», – не замедлил с ответом этот ублюдок. «Парадоксальный элемент. Кривая твоего характера может стать для него препятствием и постепенно заменяется». Я готова была разразиться площадной бранью, начать крушить все вокруг заклинаниями, но в последнюю секунду заставила себя остановиться на месте. Я даже постаралась загнать поглубже все мысли о подобном бунте, пометуя, с какой легкостью это чокнутое божество или что там со мной беседует, слышит их. А если бы мне все-таки удалось кардинально перекроить мир? Нейтрально поинтересовалась я и быстро добавила. В сторону большей стабильности, разумеется. Вероятность стремиться к нулю. Голос внезапно заскрежетал и снова заговорил в уже привычной механической отстраненной манере. Твоей задачей является изменение колебаний событийных. Так что, перебила я, понимаю, что не способна сейчас вникать в странные перепады божественного разума. Мне теперь нужно замуж за Алия выходить, чтобы он не сдох от последствий собственной глупости и самоуверенности. Должна опять превратиться в забитую мышь Мэри, в изгоя Виктор? Имена собственные в общем графике колебаний событийных маятников не имеют никакого значения. Невпопад отозвался механический математик. Задача поставлена «Выполняй» или «Не выполняй». Такое развитие событий прописано в положении о перерожденцах. «Какая к черту задача?» – вышла такие из себя я. «Что я должна делать? Как искать этого бессмертного урода?» «Право выбирать методы остается за перерожденцем», – спокойно ответил этот засранец. И прежде чем я успела врезать боевым зеленым пульсаром в ближайшую стену, моя тушка чувствительно приложилась о край кровати в спальне. Еще с минуту я ошалела, мотала гудящей головой, а потом провалилась сон, в сильно напоминающий обморок. На следующее утро я с трудом сумела вытащить из памяти подробности своего ночного путешествия в Межмирие. Я на собственной шкуре ощутила то, о чем предупреждал обитатель каменного зала. Воспоминания корчились, ускользали и обрывались на самом неподходящем месте. Они казались совершенно неважными и неинтересными. Нечто странное действительно отторгало мое восприятие подменяя чем-то искаженным. Утро выходного дня я ухлопывала на то, чтобы собрать себя заново. Вход пошел все вплоть до ментальных техник из иномирной книги. Размышления и расчеты поместились на выдранный из конспекта листок. Клочок бумаги пестрел сокращениями и разнокалиберными стрелочками, которые ничего не сказали бы непосвященному, но я надеялась, что в случае чего напомнит мне основное. Запрятав драгоценную бумажку в секретное отделение сундука, я вздохнула с облегчением. «Бесов вам в печенке, а не карманную очищающую, сволочи!» Выводы получились крайне неутешительными. Особенно для моего самолюбия. Иномерный разум, каким бы ненормальным он ни был, несколько раз прямым текстом говорил о том, что искомый парадокс находится где-то рядом, а я упорно хлопала ушами и ничего не понимала. Даже ментальное воздействие на себя любимое умудрилось прохлопать. Результат этого воздействия я, спасибо иномерной книге, и своих мозгов все же вычистила. Но вот автора этого безобразия выделить так и не смогла. Кто это был? Твория? Она эмпат, и теоретически ее чему-то подобному как раз и должны учить. Но не на третьем же потоке. И потом, она все время старается подтолкнуть меня к каким-то авантюрам и требует места за моей спиной, а не наоборот. Лерой? С бухты-барахты вдруг воспалывал ко мне любовью, Перевесил всю свою бумажную работу и дает советы по поводу личной жизни. Удивляю я его видители, а помнится в жены хозяйки прочим. Заподозрил что-то. Лэнгли. Улыбка доброго наставника для меня и презрительная гримаса для всех прочих. Чудаковатый старик, в гостиной которого ведутся более чем революционные разговоры. Как меня угораздило не сообразить сразу, что именно этот кружок по интересам и есть сборище упомянутых Торе, магнутых радикалов. Да, рабство никто в моем присутствии не поминал. Но я и была там всего один раз. А ведь был еще Рой с его дурацкими вывертами. Альф, тупой шутник, порой попадающий четко в цель, брошенный мимоходом фразой. Вот откуда ему знать, побегу ли я к ректору, узнав некую тайну Дона или нет? Что думать о самом Доне, который и так в последнее время занимал львиную долю моих мыслей, когда они не касались учебы, я и вовсе не знала. Будем решать проблемы по списку. Ближе к вечеру мне удалось взять себя в руки и составить некое подобие плана. И первой строкой у нас посещение бесовой вечеринки радикалов. Подумав, я сообразила, что главное – это не менять манеру поведения. Кто бы не навязал мне мировоззрение жадного дознания морального урода, но к такому поведению предстоящей привыкли все. Значит, пока пусть так и остается. Вот только волосы в порядок надо чаще приводить, скривилась я. полюбовавшись на воронье гнездо, в которое превратилась моя коса за ночь. Я скрутила волосы в тугой узел на затылке и, удовлетворившись результатом, пошла переодеваться. На этот раз мой выбор пал на бриджи и женский камзол с воротником-стойкой и мелкими пуговками под самое горло. Татуировку, ненавязчивое напоминание последней гости о том, кто я и откуда пришла, все еще нужно было прятать. Высокие сапоги дополнили образ плевать на правила хорошего тона. И я, усмехнувшись, вышла из комнаты. Хотели проехаться по моему характеру? Получите. Обедала я в гордом одиночестве. Тори, как обычно, в единственный свободный день недели куда-то убежала. Виктор сидел в библиотеке, в очередной раз позабыв об обеде. Я видела его мельком, но отвлекать не стала. И так, из-за необходимости помалкивать о вечеринке у Ленгли чувствовала себя не в своей тарелке. Но не успела я донести до рта первую ложку, как на мой стол поставили поднос. Я удивленно подняла взгляд. Кто это тут такой смелый, что приперся без приглашения? К сожалению, этого незваного сотропезника прогнать не было никакой возможности. «Приятного аппетита, Тиса Мэй!» Как ни в чем не бывало, пожелал Лерой, усаживаясь напротив. «Благодарю», — склонила голову я, не зная, как на это реагировать. Профессора обычно обедали за своим столом. И то делали это редко, предпочитая таверны в городе. «Я посылал за вами служителя». спокойно пояснил он, посыпая рогу острой приправой. Он затруднился воспроизвести ваш отказ, сказал, что такие слова ему незнакомы. «Наверное, я принимаю его за кого-то из студентов», пожал плечами я, лихорадочно соображая, когда умудрилась послать в таких выражениях посланца-профессора. В последнее время первогодки взяли моду бегать ко мне по всякому ничтожному поводу. «Удивительно, вы заработали серьезный авторитет среди студентов. Насколько я знаю, Вас стараются не беспокоить по пустякам. «Эта простая истина еще не дошла до первогодков», — хмыкнула я. «Возможно». Лерой зачерпнул рагу, но едва попробовал, скривился и отодвинул тарелку. «Как это можно есть?» — уловила я на грани слышимости и с трудом сдержала смешок. «Я тоже о студентах. Надеюсь, вам не придет в голову расширять и мой лексикон». «Сомневаюсь, что это было бы интересно». Я снова взялась за ложку и занялась своим рагу. Кстати, вполне приличным, если не сыпать в него горстями острую приправу. Лерой с минуту молчал, сомнением рассматривая глиняную кружку с травяным отваром, но в конце концов оставил и ее. У нас есть три кандидата на отчисление. Сделайте мне по ним отчеты. Наш ректор очень не любит таких лютунов на третьем-четвертом потоке и настаивает, чтобы всех дермоедов буквально тянули за уши. Между нами появились три тонкие картонные папки, и я с трудом сдержала недовольную гримасу. Мало мне своих проблем. Аппетит пропал мгновенно, и я поменяла тарелку и документы местами. Мне нужны полновесные обоснования, почему эти обалдуи не учились, не учатся и, самое главное, не будут учиться. Соберите данные обо всех незданных зачетах, отвратительном поведении. В общем, все, до чего сможете дотянуться. «А нельзя просто написать приказы об отчислении», — проворчала я, Представляю, сколько драгоценного времени потрачу на затребованные профессором отчеты». «Ясно же, что это... Хм, учиться не будет». «Мне ясно. Вам ясно», — брезгливо отмахнулся Лерой. «А вот нашему ректору не ясно. Особенно по третьему товарищу будет целая баталия». «Ах, у юноши наверняка какие-то проблемы возникли. Ах, ему нужно дать шанс». Я разложила папки веером и с трудом сдержала удивленный возглас. Если два первых кандидата на исключение были мне хорошо знакомы, и я с удовольствием лично выставила бы их за ворота, то третьим оказался Лекаст. В общем, либо напугайте их до колик, чтобы они наконец сдали все задолженности, либо нарисуйте такие характеристики, чтобы колики настигли нашего чрезмерно доброго ректора, и он в итоге избавил бы Академию от балласта. Я проглотила что-то непонятное, вдруг комом, ставшая в горле, и медленно проговорила. «Сдается мне, что их, если и сможет кто напугать, то родственники. Ни меня, ни вас, ни тем более ректора, они не боятся. Иначе такая ситуация вообще не возникла бы». «Возможно», — подсокол языком Лерой. «Терпеть не могу общаться с родственниками». «Может, мне пообщаться?» — закинула удочку я. «И вам захочется ехать в какие-то единым забытые дебри?» приподнял бровь Лерой. «Конечно, это было бы неплохо. А в такое время даже очень». «Ну же», мысленно подогнала я. «Ты же хотел, чтобы я не вмешивалась. Хотел, чтобы держалась подальше от каши, которую собираются заварить лорды десятки. Так давай, отпусти меня раньше на каникулы». «Профессор», не выдержала я, наблюдая борьбу, буквально написанную у старого интригана на физиономии. С одной стороны, он не хотел выпускать очищающую из-под контроля. С другой мечтал убрать подальше, чтобы контроль никто не перехватил. Вы позволите говорить откровенно?» Я понизила голос и доверительно заглянула ему в глаза. «Конечно, Тиса Мэй», — насторожился он. «Я очень не хочу оказаться в гуще событий, любых событий. Вы меня понимаете?» «Понимаю. Мне это не неинтересно. Я в этом ничего не понимаю и очень не хочу понимать». «Разумно», — кивнул наконец Лерой. «Я подготовлю для вас сопроводительные документы. Вот только...» Он снова умолк, задумчиво постукивая ногтем по столешнице. Я состроила самую почтительную мину, на какую только была способна. «Вы не успеете посетить всех. Давайте ограничимся наиболее перспективным индивидом. Отправляйтесь-ка вы, к лекастам». «Почему к ним?» — опешив, ляпнула я. «Нет, я именно туда и собиралась. Но внезапное совпадение...» Разбудила дремавшую паранойю. «Ну, я понимаю, что как раз туда вам и не особо хочется», — усмехнулся Лерой. «Но если однажды вы займете мое место, вам придется учиться откладывать личную неприязнь в сторону, когда речь идет о студентах». «О да, как раз ты в этом идеальный образец для подражания», — мысленно ухмыльнулась я. «Вот вам и шанс потренироваться в этом прямо сейчас», — продолжал профессор, не подозревая о моих мыслях. Те двое до сих пор не вылетели за ворота исключительно благодаря излишней доброте нашего ректора. А вот Лекаст до этого семестра учился очень даже неплохо. Звезд с неба не хватало, конечно, но тем не менее. Понимаю, его семейство расположилось несколько далековато от столицы. И все же попытаться вправить ему мозги на место стоит, как вы считаете, Лира. Я демонстративно поморщилась и кивнула. Если вы, профессор Лерой, считаете, что есть шанс, то я попробую. Уж вы-то всех этих лентяев насквозь видите. Поверьте мне, вижу, с оттенком самодовольства хмакнул старый интриган и поднялся. Служитель принесет вам документы вечером, а остальным им составьте предупредительные письма от моего имени, отдайте служителю, я подпишу и отправлю. Хорошо, профессор, склонила голову я. Лерой ушел, а я, отстаив в сторону безнадежно остывшая рагу, Подтянула поближе три тонкие папки. Достаточно было прочитать общие сведения о проштрафившихся студентах, чтобы понять мотивы разлюбезного лорда Лероя. Лекасты обосновались в четырех днях пути от столицы, а прочие два обалдуя прямо в пригороде. «Не успеете посетить?» мысленно передразнила я. Впрочем, мне не на что было жаловаться. Лорды десятки явно что-то задумали. Именно поэтому Лерой решил загрузить меня бумажной работой сверх всякой меры, чтобы и головы поднять было некогда. А тут такой шанс и вовсе услать вольную очищающую из столицы, пока ее не пришиб кто-то ненароком в самотохе. Я же хотела, чтобы ты не стала разобраться, что такое творится с Доном. И официальная бумага о его печальных достижениях на Ниве Знаний – идеальный предлог, чтобы попасть в поместье. И как минимум пообщаться с родственниками. А может и родовой погост посетить. Духи, как известно, врать не умеют. Особенно тем, кто знает, как надо спрашивать. Теперь бы еще вечеринку магнутых радикалов без потерь пережить. Я слегка приспустила собственный оптимистичный настрой. Хотя фиг с ними, с потерями. Главное пережить ее без приобретений вроде высокого доверия и важных заданий. В этом смысле мне, Лероя, хватит за глаза и за уши.